Глава 6. 1. 1 октября был ратифицирован договор о мире, заключенный в Портсмуте, и Ениколопов первым поздравил губернатора. Были вот у нас, сказал Орлов Чесемский, Потемкин Таврический, Муравьев Амурский, Авитте, чем не полусахалинский. Мышецки не улыбнулся. Южную половину Сахалина пришлось японцам отдать. И то хорошо. Россия с гримасой пренебрежения к врагу выходила из этой дурацкой истории, затеянной покойным Плево, Безобразовым, Абазой и лично государем-императором. «Что делать, Вадим Аркадьевич?» – вздохнул князь. «Пришлось уступить». А его величеству надо же было откупиться от Вита графским титулом. И не это меня тревожит. Где же, наконец, переход к конституционному правлению на Руси? Хотели раздавить революцию в университете, а раздавили ректора университета. Сама же революция, ничто же сумнящаяся, вдруг выпрыгнула на площадь. «Правых сейчас нет», — ответил Ениколопов. Остались только левые. Разве вы не согласны, Сергей Яковлевич? Еще вчера я, может, не согласился бы с вами, но сегодня узнал, что князь Мещерский, тьфу тфу из своего Гродненского тупика пробурчал что-то о необходимости Конституции. Так они беседовали. Час или даже больше. С этого дня, а может и раньше, началось единство Мышецкого с Ениколоповым. Голубыми чистыми глазами глядел эссер на губернатора, и между ними лежала судьба Пети Попова, убитого взрывом желтого Менелита, который сам же Ениколопов и приготовил для Додо. На прощание Ениколопов непонятно к чему сказал. «Революция, князь, как дорогой алмаз, имеет множество граней, и каждая из них отсвечивает своим цветом». Так и со мною, князь. Можете записать это на крышке стола, чтобы потом вспомнить. Вадим Аркадьевич вернулся к себе домой, и кто-то сразу постучался снаружи. Ениколопов, распахнув дверь, невольно отступил. В комнату решительно шагнул дремлюга. — Не ждали? — спросил, кидая фуражку на гвоздик. — Что ж, не обессудьте на нечаянном визите. «Вадим Аркадьевич, хватит нам уже в прятки играть, пора и покумиться!» Ениколопов потёр кулак, ладонь другой руки. «Прикажете, куманек дорогой, самоварчик поставить?» «Самовара не надобно, садитесь!» Ениколопов сел, жандарм напротив, помолчали, озираясь. Дремлюга, расстегнув мундир, бумажками зашуршал. «Ну и дела», — сказал весело. «А еще дворянин. У вас все такие дворяне в Тамбове. Чем занимаетесь?» Иконников Конников хвостанул вам, как другу, что свидание с губернаторшей будет иметь, и вы преодолеет. Узнали, что Борисяк в Запереченске. Вот он, доносец. Место, где скрывается Борисяк. «Пожалуйста, вот ваше нижайшее доношение. Как же дальше-то будет, Вадим Аркадьевич? Или вас прямо в корпус его величества жандармов зачислить?» «Дайте сюда», — протянул ей Николопов руку за бумажками. «Нет, вы так смотрите. Даже бумагу рвали из рецептурных книжек. Видать, здорово торопились. Зажгло вам?» «Ну, что? Как? Попался?» «Теперь-то, брат, ты мой!» «Сочно!» — сказал дремлюга. «Верно!» — согласился Ениколопов спокойно. «Ты тоже мой!» — сказал близнец-близнецу. «Мы оба срослись попками!» «Только одну минутку, господин капитан, и все сомнения сейчас разрешатся!» «Куда?» — заорал дремлюга. — Я же сказал вам, только одну минутку. Дремлюга остался сидеть на стуле. Душа его ликовала. — Ну что вы там возитесь? — крикнул и пересел в кресло хозяина. — Сейчас! — донесся голос Ениколопова. Шаги за спиной, и на лицо жандарма легла мокрая тряпка, пропитанная хлороформом. Дремлюга был мужик сильный. Много он каши ел, рванулся из кресла. Но тамбовский дворянин, возросший на сливках, не дал ему сбросить маску, стиснул железно. «Дышите, капитан, дышите, куманек!» Дремлюга, брыкаясь ногами, почти утонул в продавленном кресле. Один вдох, еще, еще, не вырваться! Плечи его обмякли, погоны провисли, и душа жандарма погрузилась в благоуханный, но тяжкий сон, сон, близкий к состоянию смерти. «Вот так», — сказал Ениколопов, брезгливо отбросив тряпку. Посмотрел на часы, отметив время. «Хватит, чтобы продумать обстановку, сложившуюся далеко не в его пользу». Мышецкий после разговора с Ениколоповым закончил глубокомысленные размышления о гранях алмаза и тоже глянул на часы. — Пол второго, Огурцов, — сказал князь, — я отбываю. — Ежели вас будут спрашивать, что говорить, князь, проедусь, а вы придумайте что-нибудь сами. Дельное. Мелкий осенний дождь стучался вверх коляски. Дышалось после кабинетного сидежа легко и чисто. Вспомнилось детство, запахи мокнущих осенних садов, печальные ароматы увядания. Вот и октябрь, — думал князь, уютно покачиваясь. Вот и первая моя уренская осень. Что-то принесет нам зима. — Куды заворачивать? — спросил кучер на перекрестке. А, куда куда-нибудь! Мне все равно! Покатай меня!» Доехали до кольца конки, запаренные лошади мотали головами, струи дождя обтекали мокрые попоны. Впереди рассыпались невеселые домики-петуховки, где селилось мещанство и рабочие. Обжитым теплом веяло от кружевных занавесок Зацветали за изгородями махровые георгины, тяжелые и прекрасные под струями осени. Одинокая женщина спрыгнула с вагона конки под дождь, а в руке сакваяжик, И он узнал госпожу Корева, которая развернула на ветру бумажку, вчитываясь в адрес и озираясь по сторонам. «Галина Федоровна!» — позвал. «Скажите, куда вам?» «Кроженицы, князь!» Мышецкий перенял из рук женщины саквояж, прочел адрес на мокром лоскутке бумаги. «Гони!» — велел кучеру и пустил бумажку на ветер. Торопливо зацокали кони, под навесом воска потеплело. «Я вам так благодарна!» — сказала Корева. «Но не оторвала ли я вас от служебной поездки, сударыня?» Я совсем не имею маршрута, просто мне надоело сидеть в присутствии. Доблестный мой жандарм обещал зайти, но его нет как нет, и я свободен. Он довез акушерку до дома роженицы, сказал, что непременно дождется. «Не спорьте, сударыня, дождь и ветер. Вы ничем не будете мне обязаны, лишь доставите удовольствие». Через раскрытое окно он услышал первый писк нового российского подданного. Это было тревожно, и если вдуматься, то даже непонятно, как всякое таинство. Скоро появилась из калитки Корева, бросила в коляску саквояж. «Я прибыла в самый последний момент», — засмеялась она смущенно. «Здесь, на петуховке, очень здоровые женщины». Рожают просто в наслаждение. А вот вчера я измучилась. — Вы устали, — ответил Мышецкий. — Разве вам не надоела эта жизнь? По номерам, по кухмистерским. Корева пожала плечом, сказала о другом. — Борисяк велел кланяться вам, князь. Он отзывался о вас, как о честном и добром человеке. — Благодарю, — растрогался Мышецкий. Передайте и вы мой поклон ему, когда навестите снова. Я тоже уважаю Саву Кирилловича и хотел бы видеть его на свободе. Вам покажется это смешным, но я ощущаю постоянную нехватку в двух людях, в Борисике и в полковнике Сущи-Веракусе. Знаете, был тут такой. Кучер остановил лошадей на очередном перекрестке. «Куды «Ваше сиятельство!» «Надеюсь», — спросил Мышецкий у Корева, «вы мало придаёте значение условностям». «Не придаю вообще», — ответила женщина. «Тогда прошу вас, не откажите пообедать вместе со мною в аквариуме. Поверьте, пересуды вас никогда не коснутся, ибо вы, Галина Фёдоровна, совсем не похожи на всех прочих женщин». «Отчего же? Разве не похоже? Только ради бога, не надо в аквариум, тогда-то меня и коснутся пересуды». Поехали на вокзал. Сергей Яковлевич почти умиленно смотрел на сырые и стоптанные туфли акушерки, на ее полные ноги в сиреневых чулках. Заметил, как она старательно держит руку в кулачке, боясь показать штопанную перчатку. «Как она мила!» — думал он. За обедом состоялся разговор, весьма откровенный. «Я знаю», — сказал Мышецкий, — «меня за спиной называют Белой Вороной. Впервые я услышал такое мнение о своей особе от самого Дурного. А вы, вы такого же мнения обо мне? Не надо, князь, прислушиваться к мнению врагов народа». «Я не люблю этих слов», – взволнованно ответил Мышецкий. «Кто придумал их? Как можно быть врагом своего народа? Можно быть врагом своего правительства? Да, это мне понятно». Через громадное окно ресторана было видно, как подали к перрону состав. «И, Боже, что тут началось? Мать Россия кинулась, тряся мешками» громыхая чемоданами в узкие вагонные двери. «Мужики! Сплошь одни мужики!» Сергей Яковлевич перехватил взгляд акушерки, пытливо на него устремленный, и кивнул, мол, понял? «Да, бегут», — сказал он, — «гонят без кормица. Бегут не только у нас». «Желаете, Галина Федоровна, а я скажу вам то...» Что известно лишь из министерских отчетов. Доля статистики не повредит. Выслушаю вас, князь. Война стоила нам 2 миллиарда. И весь этот чудовищный налог будет разложен нами на несколько поколений. Это ерунда. Россия выживет. Но зато в этом году мы собрали хлеба на 23% меньше, чем в прошлые годы. И этот налог не разложить на поколения грядущие. Этот налог навалится сразу, вот на этих. Он показал на окно, и они бегут от него. Им, беднягам, кажется, что в городах все будет. Хлеб, заработок, крыша над головой. Но как они жестоко ошибаются. Корева сделала князю аппетитный бутерброд. «Ешьте», — сказала кратко. «Вы плохо едите, князь!» И ему стало смешно и грустно. Впервые за много лет он ощутил заботу женщины о себе. Приятно, когда мужчина сидит за столом не один. «Раньше, — продолжил он, — я как-то сомневался в близости революции, но я все-таки статистик, и у меня душа не поэта, а бухгалтера. Недород убедил меня?» что революция в России возможна именно сейчас, осенью, когда цыплят надо считать. Она задала ему вопрос, который он уже слышал от кого-то. «И что же вы будете делать, князь?» И так же, как в прошлый раз, Мишецкий ответил. «Ничего, сударыня, двумя руками я не подпишусь под революцией. Но пройти через чистилище России необходимо. Верю». Свистнул паровоз, и в окне ресторана проплыли подножки вагонов, с которых свисали сундуки и мешки. — Вы правы, — сказала Корева, — как бы наша борьба с голодом не вызвала борьбы с голодающими. И неожиданно призналась с улыбкой. — А ведь я вас, князь, совсем иначе себе представляла. Дремлюга с трудом открыл глаза. Прямо перед ним на полке стояла высокая стеклянная банка со спиртом, и в ней плавал какой-то сизо-красный человеческий отросток. "Вадим Аркадьевич", жалобно простонал дремлюга. "Ты не у меня ничего вырезал. Ты же сволочь. Я это знаю". А. Ениколопов встряхнул в руке банку, И ужасный отросток забултыхался в голубом спирте, то утопая, то всплывая снова. — А что? — спросил. — Узнали свою знакомую кишку? — Нет, это не ваша. Деловито пощупал затем пульсы жандарма. — Очень хорошо, — сказал. — И вы не судите меня строго. Если бы я не поступил с вами так, то разговор обернулся бы выстрелами. Но теперь я успокоился. Все продумал. Давайте поговорим по душам. Разговор по душам начал вести дремлюга. — Подлец! Оборотень! Что ты наделал? Дай сюда мои бумаги! — Что вас смущает, капитан? — спросил Николопов, не выпуская доносов из своих пальцев. — Ваши подозрения? — Да, справедливы. Я осознаю. Подлец и негодяй хорошо. Дальше. Дремлюга, сидя в кресле, расслабший, махал кулаками. Ты лезешь в доверие к губернатору, а он, олух царя небесного, уши перед любым развешивает. Ты и князя хочешь перетащить на свой корабль. Не дам, ты же его предал. Борисика я поймал благодаря тебе. «Куда пойдешь ты теперь, мозгля Тамбовская? Куда?» «Я от тебя выведу на чистую воду. Ты у меня в кулак насвистишься!» Ениколопов внимательно выслушал жандарма. «Да, — сознался, — с князем действительно вышло некрасиво. Но, мой любезный голубой господин, что вы можете иметь ко мне? Какие претензии?» «Предупреждаю, вы говорите как представитель власти, а я буду отвечать как состоящий под надзором у этой власти. Что я сделал такого, что могло бы преследоваться вами как противоправительственное деяние? Пожалуйста, отвечайте». «Нет», — осунулся дремлюга, «такого ты ничего не сделал». «Так чего же ты, хам, пришел сюда в скрипящих сапогах, с пробором на глупой башке? Уж не кажется ли тебе, что ты умнее меня, Ениколопова?» «Ты провокатор», — сказал Дремлюга. «Все в этом мире объяснимо», — ответил Ениколопов. «Да не будь таких, как я. На чем бы вы, жандармы, свою карьеру делали? Вы же глупцы!» «Вам ли было поймать Борисика? Он хитрее вас!» Дремлюга вытянул широкую мужицкую лапу. «Дай сюда! Верни! Слышишь!» Ениколопов швырнул свои доносы в огонь печи, помешал кочергой, и они разом вспыхнули быстро испепеленные. «Липа!» — вздохнул эсэр. «Ты, куманек, бумаги опасайся. Однако в одном ты прав. Князю будет неприятно, ежели он узнает, что Алиса Готлибовна была застегнута по моей вине. А потому, как близнец-близнеца, прошу, не надо делать резких движений. Каждое свое движение прошу отныне согласовывать с моим, капитан. «Да провались ты!» «Завтра же!» — пригрозил дремлюга. «Я все расскажу Борисику, и посмотришь, какую из тебя сделают котлету деповские товарищи!» «Завтра?», <завтра> — усмехнулся и Николопов. «Надо еще дожить до завтра. Вы знаете, капитан, что я слов на ветер не бросаю, и не я, так другие. Стоит мигнуть только, взорвут. Что еще?» Дремлюга задумался. Тяжело, безысходно. Тогда, — решил, — оформим договор, как и положено. 140 рублей рублей помесячно я готов платить. Никто не узнает, а больше не могу. Мы же не Москва, а Уренск. Сметы у нас нежирные. Опираясь на кочергу, как на стек, Ениколопов ответил. — А вам не приходила такая мысль, что я могу быть бескорыстным? Мне ли драть с вашей богоделинки по 140. Сами-то вы зубами на каждую полушку щелкаете. — Я не провокатор, — крикнул Ениколопов, замахиваясь кочергой. — Я все делаю ради идеи. — Ври, ври, — ответил дремлюга. — Идеи могут быть у Борисика. Это я знаю. А у тебя их и не ночевала. Ты же наш!» Ениколопов отставил в угол кочергу, побледнел. «Разговор закончим», — сказал он спокойно. «Я выпускаю вас живым отсюда при одном условии». «Ну?» — спросил дремлюга, потянувшись в карман. «Да нет», — ответил Ениколопов. «Ваш револьвер у меня. Вот он». «Возьмите, капитан. Мы же не дети. Повторяю, вы ходите от меня живым при одном условии. Можете травить большевиков, как вам угодно, но никогда не мешайтесь в мою борьбу. В борьбу междупартийную. Иначе... Вы меня извините, Антон Петрович, но иначе для вас кончится очень плохо. А меня не трогать». «Взорву!» Дремлюга шагнул к дверям, сорвал с гвоздика свою фуражку, его бросало от стенки к стенке. «Двести!» — крикнул он с порога. «Иди к черту!» — ответил Ениколопов. «Я не провокатор!» Ночная темнота едва-едва светилась редкими фонарями. Ничего не было решено. «Но зато все было решено. Вот так. Это верно. Революция, как алмаз, имеет много граней. И одна из них вдруг вспыхивает небывалым цветом. Черным».